Давайте и мы понаблюдаем мир через цветные стекла воображения. Итог этих наблюдений вот каков. Автор Сарториса заимствовал землянично лимонное окошко у Брэдбери, фантаста. да. Рэю, Дугласу, Брэдбери, едва минуло семь лет, когда был опубликован Сарторис Фолкнера. И все же это не парадокс. Казалось бы, ответ получен давно. Но в будущее и прошлое проникнуть не удастся. Машина времени немыслима. Но даже у вас появились сообщения, что информация может преодолевать временной барьер. Гарольд Путхов и Рассел Тарг из Станфорда семь лет назад доказали это. Вас интересуют их опыты? Сначала... Они выяснили природу поля, передающего зрительные образы на большие расстояния. Природу его выяснить не удалось. Зато по счастливой случайности кому-то из них пришло в голову принимать и регистрировать зрительную информацию заранее. Слово «заранее» здесь требует пояснения. Один человек, участник опытов, направлялся на машине к аэродрому, порту, зданию необычной архитектуры или другому объекту. Обычно, когда он в сопровождении ученого оказывался у избранной цели и сосредоточивался, то другой участник, находившийся за много километров в лаборатории, принимал информацию и рисовал на чистом листе бумаги аэродром, порт или здание. Но вот человеку-приемнику дали задание нарисовать объект на час раньше, когда другой участник еще не увидел его. Никому из них Не было сообщено о том, что рисунок выполняется заранее. Но рисунок, тем не менее, удался на славу. Сотни раз повторяли опыт, и результат его убеждал, что информация может поступать из будущего. Не буду отклоняться от нашей темы и пояснять, как это происходит. Важен факт. Нам он был известен очень давно. Любой из нас, если только пожелает, может передать информацию или зрительные образы в прошлое, в будущее. Преодолев время и пространство. Для этого нужна не техника, а подготовка, способности, воля. Зрительные образы осязаемы. Человек может обмануться, приняв их за реальность. Иллюзия? Тем не менее, иллюзия полная, совершенная. Любопытно, не правда ли? Теперь вместе с вами перекинем мостик в прошлое, о котором вы размышляли в письме. Я благодарна вам за эти размышления. Они позволили мне найти ключ к давним событиям. Начнем с того, что вы находились тогда за тысячи километров от фронта, где воевал наш отец. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как он хотел увидеть сына. Увидеть, понимаете? И он должен был это сделать».